Фундаментальный постулат этой теории относительности, как стали называть новую теорию, состоял в том, что законы науки должны быть одинаковыми для всех свободно движущихся наблюдателей, независимо от скорости их движения. Этот постулат был справедлив для законов движения Ньютона, но теперь он был распространен на теорию Максвелла и на скорость света. Скорость света, измеренная любыми наблюдателями, должна быть одинакова, независимо от того, с какой скоростью движутся сами наблюдатели. Из этого простого принципа вытекает ряд замечательных средствий. Самые известные из них – это, наверное, эквивалентность массы и энергии, нашедшая свое выражение в знаменитом уравнении Эйнштейна «Е» равняется mс квадрат, где «Е» e – энергия, «М» – масса, а «С» – Скорость света. И закон, согласно которому ничто не может двигаться быстрее света. В силу эквивалентности массы и энергии, энергия, которой обладает движущийся объект, должна теперь добавляться к его массе. Другими словами, чем больше энергия, тем труднее увеличить скорость. Правда, этот эффект существенен лишь при скоростях близких к скорости света. Если, например, скорость какого-нибудь объекта составляет 0,5, 10% скорости света, то его масса лишь на полпроцента больше нормальной, тогда как при скорости равной 90% скорости света, масса уже в два раза превышает нормальную. По мере того, как скорость объекта приближается к скорости света, масса растет все быстрее, так что для дальнейшего ускорения требуется все больше и больше энергии. На самом деле скорость объекта никогда не может достичь скорости света, так как тогда его масса стала бы бесконечно большой, а поскольку масса эквивалентна энергии, для достижения такой скорости потребовалась бы бесконечно большая энергия. Таким образом, любой нормальный объект в силу принципа относительности навсегда обречен двигаться со скоростью не превышающей скорости света. Только свет и другие волны, не обладающие «собственной» в кавычках массой, могут двигаться со скоростью света. Другое замечательное следствие из постулата относительности – революция в наших представлениях о пространстве и времени. По теории Ньютона, если световой импульс послан из одной точки в другую, то время его прохождения, измеренное разными наблюдателями, будет одинаковым, поскольку время абсолютно. Но пройденный им путь может оказаться разным у разных наблюдателей, так как пространство не является абсолютным. И поскольку скорость света есть пройденное светом расстояние, деленное на время, разные наблюдатели будут получать разные скорости света. В теории относительности же все наблюдатели должны быть согласны в том, с какой скоростью распространяется свет. И коль скоро у них нет согласия в вопросе о расстоянии, пройденном светом, у них не должно быть согласия и в том, сколько времени шел свет. Время прохождения – это пройденное светом расстояние, относительно которого нет согласия у наблюдателей, деленное на скорость света, относительно которой все согласны. Иными словами, теория относительности покончила с понятием абсолютного времени. Оказалось, что у каждого наблюдателя должен быть свой масштаб времени, измеряемого с помощью имеющихся у него часов, и что показания одинаковых часов, находящихся у разных наблюдателей, не обязательно согласуются. Всякий наблюдатель может определить, где и когда произошло какое-нибудь событие методом радиолокации, послав световой импульс или импульс радиоизлучения. Часть посланного сигнала в конце пути отразится назад, и наблюдатель измерит время возврата эхосигнала. Временем события будет середина интервала между посылкой сигнала и его возвращением. Расстояние до события равно половине времени, затраченного на прохождение туда и обратно, умноженной на скорость света. Под событием здесь понимается нечто, происходящее в определенной точке пространства – в определенный момент времени. При изложенном методе наблюдатели, перемещающиеся относительно друг друга, припишут одному и тому же событию разное время и положение в пространстве. Ни одно из измерений, произведенных разными наблюдателями, не будет правильнее других, но все они будут связаны между собой. Каждый наблюдатель может точно вычислить, какое время, И какое положение в пространстве припишет событию любой другой наблюдатель, если известна скорость второго наблюдателя относительно первого. Для точного определения расстояния сейчас пользуются именно таким методом, потому что время мы умеем измерять точнее, чем длину. Даже метр определяется как расстояние, которое свет проходит за время 0, далее 8 нулей. 333 564 0952 секунды, измеренные при помощи цезиевых часов. Само это число соответствует историческому определению метра как расстояние между двумя отметками на специальном платиновом стержне, хранящемся в Париже. Мы можем пользоваться и более удобной новой единицей длины, которая называется световой секундой. Это просто расстояние, которое свет проходит за одну секунду. В теории относительности расстояние теперь определено через время и скорость света. Откуда? Автоматически следует, что измеряя скорость света, каждый наблюдатель получит один и тот же результат. По определению 1 метр за 0,803335640952 секунды. Теперь не нужно вводить эфир, присутствие которого, кстати, как показал опыт Майкельсона Морли, и невозможно обнаружить. Однако, теория относительности вынуждает нас к фундаментальной смене представлений о пространстве и времени. Нам приходится принять, что время не отделено полностью от пространства и не независимо от него, но вместе с ним образует единый объект, который называется пространством-временем. Из повседневного опыта мы знаем, что положение точки в пространстве можно задать тремя числами, ее координатами. Можно, например, сказать, что некая точка в комнате находится в двух метрах от одной стены, в метре от другой и в полутора метрах от пола. А можно также задать ее положение, указав широту, долготу и высоту над уровнем моря. Вы можете пользоваться любыми тремя подходящими координатами, хотя они всегда имеют лишь ограниченную область применимости. Никто не станет, задавая положение Луны, указывать расстояние в километрах на север и на запад от площади Пикадилли и высоту над уровнем моря. Вместо этого можно указать расстояние до Солнца, расстояние до плоскости, в которой лежат орбиты планет, и угол, между прямой соединяющей Луну с Солнцем и прямой, соединяющий Солнце с какой-нибудь близкой звездой, скажем, с Альфой Центавра. Правда, и эти координаты вряд ли подходят для задания положения Солнца в нашей галактике или положения нашей галактики среди окружающих нас других галактик, но можно всю Вселенную разбить на перекрывающиеся куски и для каждого куска ввести свою систему координат, чтобы задавать в нем положение точки